Петька-пара. Что это такое? Все участники нашего парада стоят на ногах, а этот лежит и спит. Разрешите представить вам Петьку-пару, чемпиона по плевкам, Известного двоечника. Спать он может до двух часов дня. Если его разбудят, а если нет, то до трех или четырех часов. Будет его бабушка. На эту операцию ей требуется часа полтора, а то и два, да еще с половиной. Сначала бабушка снимает с внука одеяло и выдергивает из-под его головы подушку. Тогда он сует себе под голову кулак, а другой рукой накрывает плечо и спит. Затем бабушка вытаскивает из-под него матрас. Петька остается на голой раскладушке и спит. Бабушка выливает на него стакан холодной воды. Петька вертится, крутится, но не просыпается. Бабушка выливает на него еще стакан холодной воды. Петька недовольно хрюкает, плюется, но не просыпается. Тогда бабушка опрокидывает раскладушку. Петька стукается о пол и продолжает спать. Примерно через полчаса он встает на четвереньке, Холодно лежать на полу. И ползет, не открывая глаз, Ползет к ковру. Но хитрая бабушка Ставит на его пути стул. Петька стук об него лбом И поворачивает в сторону. И опять натыкается на стул. Стукнувшийся стул раз восемь, Петька садится и начинает протирать глаза. А бабушка уже на готове стоит с миской в руках. А в миске каша. И еще не проснувшись, внук широко раскрывает рот, а бабушка складывает туда кашу. Петька глотает. Съев кашу, он просит. чай бабушка мчится за чаем насытившись петька сначала открывает один глаз а через несколько минут второй но если вы думаете что он уже проснулся то ошибаетесь бабушка берет его подмышки поднимает и держит так до тех пор пока внук не перестанет покачиваться Она отпускает его и говорит «Вот мы и проснулись!» Бывало, что Петька засыпал среди бела дня. Это кончалось тем, что замок в дверях приходилось взламывать. Мог он уснуть и в трамвае, и в кинотеатре, и в бане. А уж как крепко спал он на уроках! И говорить не надо. Замечательно спал. Еще любил Петька плевать. Это было его любимое занятие. Он мечтал научиться плевать так метко, чтобы с высоты пятого этажа попадать в гривеник. В каждом классе Петька сидел по два года. И к этому все так привыкли, что если бы он вдруг перешел в следующий класс как положено, то все бы удивились. Когда его отца вызывали в школу и жаловались на сына, отец говорил, «Ничего, гражданка-учительница, образумится парень со временем, вот пойдет в армию, там из него человека сделают». Люба дорого на парня посмотреть будет. — А до армии? — спрашивала учительница. — Живет ведь? А что? — невозмутимо отвечал отец. — Не ворует, людей не убивает. Правда, соображает он плоховато. Так ведь не всем же академиками быть. Дворники тоже нужны. Петька ни дворником, ни академиком быть не собирался. Любил он поесть, поспать и поплевать. Больше Петьку ничто в жизни особенно не интересовало. В это лето он перешел в третий класс, точнее сказать, не перешел, а переполз.